Глава одиннадцатая. Новые обстоятельства и дело, подлежащее пересмотру. Мне уже доводилось бывать в этом кабинете, и взгляд первым делом притянули песочные часы на столе, большие и маленькие. Вспомнилось, как Легран говорил, что он переворачивает их всякий раз, чтобы отстраниться от эмоций, когда ему нужно принять решение. Как по мне, так ему и отстраняться ни от чего не надо. ч у в с т в в нем как в школьном ластике. Вот только с чего меня это должно цеплять? И опустилась в кресло, тяжеленное с резными узорчатыми ручками и бархатной обивкой, которое мне отодвинул секретарь, вошедший за нами. Правда, Феникс тут же отпустил его взмахом руки, сам устроился за столом одновременно спустившимся в соседнее с моим кресло драконом. Мы с Миранхардом в этом кабинете смотрелись как на х о л с т е х у д о ж н и к а только-только начинающего познавать азы мастерства. Иными словами, приляпанными ни к месту и ни к о времени. Его взгляд коротко скользнул по мне. Дракона сложившаяся ситуация как минимум забавляла или мне так казалось, а после вернулся к Фениксу. Начнем. Император кивнул. Пока мой помощник занят напитками, мы сразу перейдем к цели твоего визита, Миранхарт. Дракон снова посмотрел на меня. Феникс нахмурился. Я п о ч у в с т в о в а л а себя целью визита, а не главой рода. Как тебе должно быть известно, с о д н я исчезновения алых сирен мы искали их во всех доступных мерах. Никто даже представить не мог, что для обитания и временного проживания они выберут такой примитивный. Что? Я подавилась воздухом, собираясь сказать, что мой мир гораздо более т е х н о г е н н ы й между прочим, чем это их условное средневековье с лечебными скляночками и пасами. Но меня опередил Миранхарт. Насколько я понимаю, мир с не проявленной магией был выбран с и р е н н а р о ч н о Никому бы даже в голову не пришло их там искать. Тем не менее мы искали. Скупа отозвался Феникс. Ставили заклинания поисковики, пытались уловить малейшие всплески силы. Но они, а точнее она, скрывалась хорошо. Мы бы не почувствовали их, если бы не пробудилась сила старшей сестры л а р ы Меня наградили тяжелым взглядом, как будто это я им тут все устроила, но я еще ничего не устраивала, пока ничего. Вопрос. Я подняла руку. Что значит с не проявленной? Вы еще не успели ей рассказать? Искренне изумился Миранхарт. Феникс скривился, то есть на самом деле это было едва уловимое движение бровей, к п е р е н о с и ц е и на миг опущенный уголок губ. Но я заметила, когда я успела так хорошо его изучить. Непроявленная магия Ларей означает, что все люди вашего мира маги, просто их магия находится в спящем состоянии, – произнес император. Я нахмурилась. У всех? Нет, существуют единицы, которые уже умеют ею управлять, но, разумеется, они себя и свои способности не афишируют по понятной причине. Примитивный мир, я помню, – скептически фыркнула я. Очень дипломатично ваше императорское величество. Я говорил о мире, в котором вы родились. У Феникса речь обозначили ж е л в а к и Ваш родной мир этот. Нет, мой родной мир тот. И вы только что назвали его примитивным. Наши взгляды с х л е с т н у л и с ь над столом, аккурат над песочными часами. н а м и г показалось, что два сосуда даже испуганно подпрыгнули. Но тут справа раздалось негромкое покашливание. Я подалась назад. Что же касается Феникса, он перевернул часы. Большие и маленькие. Перевел взгляд на дракона. У меня еще вопрос. Я снова подняла руку. Император повернулся ко мне с усилием, или мне так показалось. Вы искали Алых Сирен по всем м и р а м Зачем? Разве наш р о д не п р е р в а л с я в никуда? Насколько я помню, Виарган говорил мне о том, что они обнаружили нас по всплеску силы веры. А получается, искали уже давно? Просто нашли вот так. Нет, его слова не противоречили тому, что я узнала, но это определенно были новые обстоятельства, о которых мне сразу не сообщили, не пожелали или не посчитали нужным. Что еще мне забыли сообщить? Алые и с е р ы н обладали врожденной изворотливостью, произнес Феникс, и хитростью. Поэтому мы предположили, что вас стоит искать по всем м и р а м Ларрей, и оказались правы. Чудесно. Я сложил а руки на груди. Теперь вы еще и весь мой род назвали изворотливым. Пожалуй, мне стоит поблагодарить вас за дипломатичность. Вот теперь император с д в и н у л брови уже весомо, а я с вызовом посмотрела на него. Сама не представляя, что з а с т а в л я л о меня его провоцировать. Наверное, то, что меня посадили под домашний арест, заперли в комнате как нашкодившего котенка. Император смотрел на меня, я на него. В неравной борьбе погибло несколько нервных клеток моих и, кажется, его т е р п е н и е Потому что в конечном итоге он очень тихо, но очень выразительно произнес: т о в у г л я д и гляди, выдохнет п л а м я Хотя дракон вроде как с другой стороны стола устроился. Хорошо. Чего вы от меня хотите, л а р р е й Я улыбнулась, подалась вперед и не менее выразительно произнесла: "Извинений". У феникса дернулся глаз, выразительно так. Я хоть и не была я р о й испытательницей нервного тика на себе, даже это почувствовала. Извинений? Очень тихо переспросил его императорское величество. Именно. Дракон с интересом наблюдал за нами. Конечно, в нашем мире ему только попкорна не хватало бы для полного счастья. Такое представление устроили. Но мне, честно говоря, было уже все равно. Нечего было меня запирать, ваше величество, а еще нечего называть мой мир отсталым. или примитивным. Я же не комментирую вашу привычную среду обитания и не стану никогда, потому что я знакома с понятием тактичность. Так что кто из нас примитивный — еще большой вопрос. Мысленно выдав весь этот диалог, я услышала: «Хорошо, л а р е й я приношу вам свои извинения. Надеюсь, они вас глубоко удовлетворили». Я чуть не поперхнулась от формулировки, а еще от того, как этот гад, тиран, деспот на меня смотрел. Так, словно и не запирал в комнате, и не сыпал обидными словечками, пристально прищурившись холодно, как будто это я тут учу д и л а непонятно что. Продолжать эту историю не имело ни малейшего смысла, потому что как бы там ни было, с каким бы там ни было внутренним посылом, но он извинился, можно сказать, сделал меня на моем же поле. Ум, император, других слов на него просто нет. Более чем. Буркнула я и подалась назад. Вкус у победы был какой-то странный, как в той самой притче, которую я никому озвучивать не стал бы. Но именно сейчас я поняла все эти непередаваемые ощущения. Полагаю, мы можем вернуться к теме моего визита. Поинтересовался Миранхар ту Феникса. Дракон выглядел довольным, в отличие от императора. Видимо, гостю понравилось представление. Но поаплодировал бы что ли тогда? Да, несомненно. Скупа отозвался э л е г р а н и продолжил. Когда мы нашли надежду и ее сестер, мы сразу же доставили их в Иверон. Мы обсудили перспектива нашего сотрудничества и пришли к предварительному соглашению. После исполнения которого я собирался представить л о р й и ее сестер остальным, если они того пожелают. А вы можете не пожелать л о р й С интересом смотрел Миранхарт. Вот, кстати, что существенно отличало этого мужчину от императора. Его действительно интересовало то, что он спрашивал. Легран же спрашивал с таким видом, будто это его волнует постольку, поскольку приходится заниматься политикой и всем таким подряд. Да, вполне. Я хотела вернуться домой после того, как сделаю все, о чем мы договорились с Его Величеством. Могу я узнать, почему? Потому что там мой дом. И вы совсем не хотите узнать, Верон? Значит, и Верон это не название города или провинции. Так называется этот мир. Что ж, отлично. Еще немного информации, мою личную копилку знаний, которая потихоньку начинает напоминать что-то более-менее приемлемое, чтобы я не казалась всем местным девушкой из примитивного мира. Не было возможности об этом задуматься. Все настолько насыщено, произнес дракон с улыбкой, но тут же ее погасил. Простите, л а р р е й Мой юмор не всегда уместен. Иногда я говорю и не думаю, что могу ранить чьи-то чувства. Вы действительно многое пережили: п е р е х о д и новые знания, п о х и щ е н и е Вот здесь он нахмурился, кажется, впервые за все время, и серьезно посмотрел на Феникса. Когда состоится суд над г л а в й Малигран? Я хотел бы присутствовать. Дата пока не назначена. с д е р ж а н н о отозвался император. Но я обязательно тебе сообщу, как только приму решение. Буду очень за это благодарен. Поскольку мы все обсудили, Феникс окинул меня непонятным взглядом. Я предлагаю разойтись. Бал в твою честь состоится сегодня же, и всем нам, насколько я понимаю, надо к нему подготовиться. Несомненно. Миранхарт кивнул и мгновенно переключился на меня. Прежде чем мы завершим нашу встречу, я просто не могу не сказать то, что хочу сказать с той самой минуты, как вас увидел. Хотите погостить в д р а у н а с т р и и Ларей? Почему Феникс не может быть таким, таким учтивым, таким внимательным, интересующимся моим мнением, не злым, желающим покусать всех и вся, а в данном случае Миранхарда? Потому что взгляд, который он устремил на него, был просто убийственным. Вот тебе и вся дипломатия. Я собиралась уже отказаться, но дракон продолжил. Я не прошу вас давать ответ сразу, ж е л а р е й Просто подумайте о такой возможности. И, разумеется, я приглашаю не только вас, но и всю вашу семью присоединиться к этому вне всяких сомнений увлекательному путешествию. Покажу вам знаменитые холмы д р а а н а с т р и и и великие водопады Верона, а еще долины вашего рода, которые сохранили первозданную чистоту и все величие алых сирен. Турагентство у д а в и л о с ь бы за такого менеджера по продажам, с руками и ногами оторвали бы. Миранхарт у д а в и л с я бы, если бы узнал, что я сравнила его с менеджером по продажам. Поэтому мысль я оставила при себе. Пусть еще немного со мной побудут. Благодарю за приглашение во... Просто Миранхарт, надежда. Давайте обойдемся без всех этих церемоний. Хорошо, Миранхарт. Я обязательно подумаю над вашим приглашением. и очень рады знакомству. Взаимно. Миранхарт поднялся первым. Следом поднялся Феникс. Я же подняться не успела по одной единственной причине: дракон цапнул мои пальцы в свою ладонь и поднес к губам. Поцеловал и по коже смешно поскакали а л л е оранжевые искорки, не обжигающие, скорее щекочущие. А вот что по-настоящему обожгло, так это его губы, горячие, сильные, уверенные, такие же, как он сам. До встречи на балу, надежда. Он склонил голову и вышел. А Надежда, которая слегка прилипла к стулу под плавящим взглядом Феникса, начала медленно подниматься, чтобы последовать его примеру. Куда же вы так торопитесь, Надежда? Драконова пламя что передается воздушно капельным путем? Потому что от голоса Феникса раскалился воздух, а от его издевательски снисходительного Надежда явно залетевшего камушком в огород нашего общения с Миранхардом заискрила внутри на бал. Сообщила я все-таки, поднимаясь. Это в нашем примитивном мире на вечеринку можно собраться в два счета. Джинсы надела футболку, волосы плойкой выпрямила и пошла. А у вас тут такие церемонии для особ голубых кровей, что мне потребуется много времени, очень-очень много времени. А время, как говорится, уже позднее, так что. Феникс договорить не позволил, приблизился ко мне вплотную, и я очень-очень сильно пожалела о том, что не успела убежать вслед за драконом. Сказал бы мне кто, что эти о г н и н а о крылатые такие быстрые, я бы вперед него поднялась. Ну а что? Примитивным женщинам можно нарушать этикет, нам простительно. Что непростительно, так это вот так стоять вплотную рядом с этим фениксом, чувствуя его взгляд на своих губах, его дыхание на своей коже обжигающее чуть ли не сильнее, чем поцелуй дракона, практически слышать биение его сердца отражающее мое. Я запрещаю вам покидать это место, Надежда. Что? Спасибо ваше, императорское величество. Вот прямо большое примитивно человеческое спасибо, потому что все выше перечисленное мигом у т р а т и л о надо мной власть, а еще захотелось как следует пнуть этого крайне самоуверенного пернатого в сторону работы с психологом. Пусть узнает значение слова о б ь ю з а заодно просветится на тему личных границ. Запрещаете? Вкрадчиво поинтересовалась я. Я глава рода а л ы х с е р и н поэтому запретить мне вы ничего не можете. Как ваш император вполне, а мне не император, потому что согласно всем источникам, я подняла палец вверх. Алехсерин во всей этой суете не участвовали, на ваш трон не претендовали и вообще жили обособленно, как швейцаря. и Как кто? переспросил император. Изучите примитивные м и р н а досуги. Мило улыбнулась я. И еще по поводу нашего соглашения. В ходе нашей сегодняшней беседы вскрылись некоторые дополнительные обстоятельства, о которых вы сразу не пожелали мне сообщить по какой-то причине. Потому что я щелых незначительными. На скулах Феникса заиграли ж е л в а к и Юридически это утаивание информации от стороны партнера, заметила я. Поэтому я считаю, что с моей стороны будет правильно пересмотреть наше дело, то есть условия нашего взаимовыгодного сотрудничества. Когда я приму решение, я вам о нем сообщу. А пока отправляюсь готовиться к балу. Чего и вам желаю. Вам явно стоило бы отдохнуть. Вон уже темные круги под глазами нарисовались. С этими словами я развернулась и вышла, оставив его императорское величество с новыми обстоятельствами, с которыми ему явно еще только предстояло справиться. И признаюсь честно, уже давно не чувствовала себя так хорошо.